«Никто мне не платит!» Он лукаво улыбнулся. «Я сам беру все, что захочу. А сейчас я хочу тебя. Именно за этим я здесь!» «Да что ты говоришь?» Тане надоело выкать, и она тоже перешла на «ты». «Танцуй давай, мача! Фыркнула она. «Только смотри, хвост не потеряй!» «И не надейся!» Мурлыкнул этот приставучий тип и стал двигаться в танце. «И, надо сказать, хорошо двигаться?» А Таня смотрела на представление, но периодически ловила себя на мысли, что не столько следит за его движениями, сколько пытается понять, каким образом к его телу прикреплены крылья и хвост. Но ни то, ни другое отваливаться не спешила, и ее мысли плавно переползли на работу. Еще несколько раз поймала себя на том, что коситься в монитор – И размышляет о том, что надо бы пересчитать амортизацию не только основных средств, но и проверить расчет налога на имущество. Кажется, она сделала это неправильно. Как она снова оказалась лицом к монитору, девушка и не заметила. Похоже, просто машинально придвинулась. «Таня!» – раздался возмущенный оклик. «Я же танцую для тебя, а ты?» «А я работаю!» – она пожала плечами. «Виноватой!» Она себя не чувствовала. «Что мне сделать, чтобы ты, наконец, обратила на меня внимание?» Инкуб стоял рядом. В следующую секунду он рывком поднял ее с кресла и приобнял за талию. Она задумчиво смотрела на него и вдруг чуть не взвизнула от неожиданности. По ее голым ногам шелковисто скользил хвост, поглаживая их и обвивая. «Хвост?» «Хвост?» – кивнул брюнет. «И все-таки как он крепится?» «А ты сама посмотри!» Мужчина бархатно рассмеялся, выпустил ее из рук и повернулся к ней спиной. Но его хвост продолжал жить своей жизнью и переместился от ее колен к краю джинсовых шорт. Кончик хвоста погладил там ногу и попытался пролезть под одежду. Таня машинально хлопнула по нему рукой, хвост дернулся и отстранился» а она осторожно оттянула край резинки на боксерах инкуба. Хвост оказался неприклеенным. И даже не на поясе. Он и вправду выходил из... Хм, спины. То есть был настоящим. А крылья? Таня осторожно потянула хвост у самого основания. Тот недовольно дернулся и забил ее по ногам. «Проверь». И она проверила. Крылья тоже оказались настоящими. Только теперь было совершенно непонятно, а куда он прятал эти девайсы, когда надевал рубашку и брюки. Неплохо, но значит не отвалится. Тогда давай, танцуй дальше. Я не хочу больше танцевать. Мужчина обернулся, и она оказалась прижата к его груди. Я хочу тебя. А я хочу много денег, хорошо выполненную работу и пиццу с пивом. И что, сижу вот тут и делаю этот демонов баланс? «Демонов?» Инку прищурился и хитро улыбнулся. «А если тебе сделают этот твой баланс в лучшем виде, ты перестанешь думать о работе?» «Не знаю», — хмыкнула она. «Сейчас все будет». Брюнет отпустил ее и снова вышел в коридор. Вернулся через пять минут, когда Таня снова с головой была погружена в работу. «Таня, вот он сейчас все тебе сделает в лучшем виде». Таня обернулась и обомлела. Рядом с ее инкубом, продолжавшим расхаживать в одних трусах, стоял низкорослый сатир. Причем его покрытые шерстью ноги с копытами вместо ступней были без брюк. А вот сверху на голое тело были натянуты пиджак и галстук. Нос украшали очки в роговой оправе, а на голове красовались два изогнутых рога. Под мышкой этот субъект сжимал коричневый портфель, а в руке держал калькулятор. «Это кто?» — отмерла Таня. «Как кто?» — демон финансов. «Сейчас он сделает тебе твой баланс». «Да? Ну, пусть попробует». «Так-так, девушка, посторонитесь-ка. Мое время стоит дорого». Сатир отодвинул ее от стола и плюхнулся на ее место. Таня, словно зачарованная, уступила ему место, но уходить не торопилась. Вот еще, а ну как сейчас что-нибудь натворит, а ей потом исправлять. А сатир тем временем уткнулся в экран. Забегал пальцами по клавиатуре, переключая окна бухгалтерской программы. Что-то пересчитывал на калькуляторе, быстро вносил в компьютер. Таня внимательно следила за его работой. Кажется, она поняла, что именно было сделано не так. «Таня!» – позвал ее инкуб. «Пойдем в постель». «А?» – она с трудом оторвалась от работы демона финансов. «Да погоди ты! Некогда!» Инкуб раздраженно мотнул хвостом. Прошипел сквозь зубы какое-то ругательство, но тут же снова мило улыбнулся и подошел к ней сзади. «Танечка, ты такая красивая!» Его руки обняли ее за талию, а хвост снова принялся поглаживать ноги, пытаясь пролезть под края шорт. — Да цепи же ты! — девушка пихнула его локтем. — Работаем мы! — Не переживай, сейчас тебе все идеально сделают. Даже и не подумал отодвинуться приставучий брюнет. — Ну, пойдем же. — Ага! Она не обратила на его слова внимания, продолжая следить за работой демона финансов. Тот закончил через полчаса, И все это время Татьяна стояла над ним, внимательно следя за тем, что он делает, и периодически отпихивая инкуба. «Все готово! Расчет, как обычно!» Сатир встал, подхватил свои портфель и калькулятор и с хлопком исчез. «Ну вот, Танечка, я же говорил, — оживился инкуб. А теперь в постельку. Ага, сейчас проверю только, что тут наваял твой демон!» Ее пальцы... Забегали по клавиатуре, и она с головой погрузилась в цифры. «Да что же это такое?» Разозлился Инкуб. «А ну, пойдем в постель. Я буду исполнять твои эротические фантазии». «Угу, сейчас, сейчас!» Пробубнила Таня. Когда она, наконец, оторвалась от бухгалтерии, за окном уже начало светать. Инкуб был злой, как демон, что, впрочем, одно и то же, а Таня уставшая, но довольная. Вот теперь можно ложиться спать. Она с наслаждением потянулась. Ты это, Инкуб, иди домой. Считай, что мои эротические фантазии ты выполнил. Баланс идеален. Ты издеваешься? Глаза мужчины полыхнули красным, а ногти на руках вдруг выдвинулись и превратились в острые когти. Даже и не думала, хмыкнула Таня. Мне на работу рано утром вставать. Не до тебя уже. Так что иди, иди. «Так, значит. Ну что ж...» Инкуб усмехнулся. «Значит, увидимся завтра. Жди меня». Он скользнул к ней, крепко обнял, а обнаглевший хвост оставил в покое ее ноги и скользнул в майки. «Ага, непременно!» <сих> Девушка зевнула, прикрывая рот ладошкой. Инкуб захватил стопку своих вещей, обвел ее многозначительным взглядом и исчез. «Непременно!» Повторила она в тишине. «У меня баланс ещё у трёх фирм не сделан!» И пошла умываться. «Так, я не понял. Ты это называешь Ротикой? Мус почесал задней лапой ухо и взмахнул пушистым хвостом. М да Я задумчиво потёрла пальцем кончик носа. «Это ты мне скажи, где ты тут увидел Ротику? «Ничего себе заявочки!» – возмутился Мусс. «Я тебе дал шикарную тему. Одинокая молодая женщина, инкуб наедине в позднее время. А ты?» «А что я?» «Я же тебе говорил, что ты чокнутая. Так испортить такую благодарную тему!» «Так это же ты должен меня вдохновлять! Кто из нас Муз? В конце-то концов!» «Так, уйди из глаз моих. Не умеешь – не берись. И больше я на твои авантюры не поддамся!» «Сказано фэнтези сказки, значит фэнтези и сказки!» Мус сердито махнул хвостом и исчез.